Но знаете, что больше всего поражает иностранцев, которые по каким-то неведомым причинам или надобностям приезжают в Сибирь? Я не имею в виду тех американцев, которые еще во времена детства моего деда привезли в наш город пароходик, первый трактор и построили общественную баню. Зачем они тогда это сделали, Что они при этом думали и испытывали, и куда они подевались потом, я не знаю. Но мне всегда казалось очень странным, что какие-то американцы из Америки сделали такое странное дело. Я не про них. Я про тех, которые приезжают теперь, которых каким-то ветром заносит в какой-нибудь сибирский город. Они могут приехать, чтобы прочитать лекцию или чтобы продать что-нибудь. или по каким-то государственно-дипломатическим делам. Ну, в общем, по каким-то делам, а не просто так, погулять. Они выходили из самолета почти как американские астронавты из своего летательного аппарата, когда прилетели на Луну. Причем движение их, а главное х одежда, сильно напоминали д в и ж е н и е и з скафандры тех самых первых людей на луне. Толстенные пуховики ярких цветов, толстые шарфы, шерстяные штаны, почти лунные ботинки и нелепые шапки самых разных форм, от пирожка до шапки со свисающим сзади лисием хвостом, как у следопыта и зверобоя вместе из романов ф е н е м а р а Купера. Даже если они ехали на неделю, они везли с собой огромный багаж, но это я имею ввиду тех иностранцев, которые прилетели в Сибирь впервые. Как же изумлялись они с самого первого шага. Но они изумлялись не горам снега по бокам полосы, на которую сел их самолет, и не свежему морозу около 20 н и градусов, и не старенькому трапу, который подавали к принесшему их в Сибирь самолету. Их поражало в первую очередь Красивая женщина с табличкой в руках, которая встречала их от имени компании, которая их пригласила. Их удивляло элегантное пальто, изящные сапоги и ее, может быть, слишком сложная прическа, не накрытая никаким головным убором. Их удивлял о ее более чем приличный и даже литературный английский или французский. Их обескураживали радостные люди в аэропорту, которые весело встречали каких-то своих родных или близких. Машины. Хорошие и не очень. А некоторые просто шикарные, такие, о которых эти прилетевшие иностранные специалисты могли бы подумать только о случае большого выигрыша в лотерею, а они многие тайком это делают. А тут этих машин было, ну в общем, не одна. Их изумлял веселый говорливый водитель, который вез их из аэропорта в гостиницу. Они, вытаращив глаза, слушали какую-то песню по радио, ту же самую, что слышали, когда ехали в аэропорт у себя в стране. Удивляли рекламные плакаты, магазины и люди. Одетые, конечно, не очень привычно для американского или европейского глаза, но уж точно не так нелепо, как они сами, то есть прилетевшие. Их поражала жизнь. Очевидная жизнь, жизнь как-то устроенная, начавшаяся не вчера, тянущаяся неторопливо. Жизнь, наполненная всеми составляющими, стариками, детьми, домами, светом из окон, улицами, спокойствием и беспокойством. Они ехали и удивлялись гораздо сильнее, чем могли бы удивиться первые люди, вступившие на Луну и обнаружившие там, ну, к примеру, муравейник или пчелиный улей. Они ехали в город из аэропорта, и кому-то из них становилось неловко за целый мешок медикаментов, который лежит в багаже. А когда они проезжали мимо фотомагазина с надписью «Кодак» или «Фуджи», они усмехались, вспоминая про кучу фотопленки, которые купили еще дома, и взяли с собой. чтобы фотографироваться с местными жителями, оленями или мдведями, е и, конечно, чтобы обязательно сфотографировать знаменитые сибирские тюрьмы и каторги. Они, конечно, будут посмеиваться устройству гостиницы, куда их поселят, картинам в висящих номерах и коридорах, будут недоумевать по поводу слишком коротких юбок, слишком яркого макияжа, слишком длинных ногтей и всего того, что слишком у большинства сибирячек, которых они встретят в ресторанах, каких-то приемных каких-то офисах, или в фойе гостиницы. Но они почувствуют, что все это им нравится. Они, конечно, поездят по городу и по окрестностям, пофотографируют избы за городом, памятники и странности архитектуры. И еще, еще что-то пофотографируют. Довольно быстро они привыкнут к большинстве своем коренастым и пузатым своим сибирским коллегам. Привыкнут к беспрерывным тостам во время ежевечерних встреч, к поездкам в баню, как к неизбежному испытанию. повышенному интересу женщин к себе. Почти моментально они научатся материться. А главное, главное, войдут во вкус. И вот поляк или венгер, я уже не говорю про белькийца или австрийца, который ехал в Сибирь, ощущая себя спускающимся с неких цивилизованных и устоявшихся вершин куда-то вниз. Уже не очень хочет возвращаться. А как же? Где перед ним в один вечер может произойти такой ураган жизни? Где его будут расспрашивать обо всем, интересоваться его мнением обо всем и так внимательно слушать? Где ему будут так часто и так значительно пожимать руку, когда в его честь за один вечер произнесут столько не вполне понятных ему, но весьма пафосных тостов? С какой стати еще из-за него накроют такой стол и выпьют столько водки? И когда еще перед его уже меркнущими от выпитого бездолжных навыков алкоголя глазами произойдет открытие души прямо у него в гостиничном номере? а потом попытка о т д а т ь ему последней рубахи и смертельная обида на него же за то, что он от этой последней рубахи отказался. И где в каком другом месте ему после такого вечера так посочувствуют утром и так о нем п о з а б о т и т ь с я В конце такой поездки Потерявший ощущение не только времени суток, но и времени вообще, заваленный подарками и визитными карточками, забывший, к о г достают из кармана кошелек и как платят. Он будет ехать в аэропорт и смутно докадываться, что то, для чего он приезжал, его лекция, его какая-нибудь программа, схема или предложение, все это как-то совсем не имеет смысла и неприложимо к той земле, куда он прилетел и откуда вскоре улетит. Он улетит. его проводят. — И чё прилетал? — скажет кто-то из проводивших его. — Ага. Ты понял? Я не понял, — ответит другой. — Ну, парень хороший, да? Такой простой оказался. В следующий раз он прилетит уже в нормальной своей одежде, без фотоаппарата. Сознанием того, что ему надо, и с определенными желаниями. А там у себя на родине он о своих открытиях и удивлениях рассказывать не станет. Он подумает-подумает, чего бы рассказать про Сибирь. Да и расскажет. Про снега, морозы, водку и икру. Да еще и приврет с я ч е м т о Хотя обычно никогда не врал. А если где-нибудь... В московском аэропорту в с т р е т и т с я возвращаясь домой, два соплеменника, например, два голландца или датчанина. Разговорятся по появившейся в России привычке поговорить. ь а извините за любопытство, у вас дела были в Москве?» – спросит один. «О, нет, очень далеко, в Сибири. Я только пролетом в Москве», – ответит другой. «Как интересно! И где же в Сибири? Я тоже только что из Сибири. Я там был на одной конференции». «Да, я был в Новосибирске, а я в Красноярске, точнее километрах 100 от Красноярска, там. Надо же, мы были совсем недалеко. А где вы живете? Я я недалеко от Роттердама, М -м -м, а я в Гаге, не близко». Вот так. Люди из крохотной страны, привыкшие к тому, что через каждые 3 километра новая деревня, а через каждые 10 километров – город. Вот так, оказавшись в Сибири, вдруг ощутили не просторы, не дали, а отсутствие таковых. Они моментально научились не чувствовать и не видеть бесчисленные километры, не думать о реальных размерах, такой может быть не самой удобной для жизни и не самой красивой в мире Земли, под названием Сибирь. Они даже не поняли, что с ними произошло, потому что их домашние километры для них остались прежними, они не стали меньше и игрушечнее. по сравнению с размерами посещенной им земли. Но когда этот голландец или д о ч а н и н будет показывать на карте своим друзьям сибирский город, в котором он побывал, и все будут шумно удивляться и восхищаться тому огромному расстоянию, которое преодолел их друг. «Красноярск!» Медленно и коряво прочтет кто-нибудь. «О-ля-ля! Сибирь!» в е р н у в ш и й с я из Сибири, будет доволен. Он покажет, как там пьют водку, скат, снег. Он не расскажет, что эти страшные, невероятные расстояния на самом деле только три часа самолетом до Москвы и четыре с небольшим часа от Москвы до, например, Красноярска. Он не скажет. Он уже приобщен. Он не сможет объяснить, потому что сам не понял, Не сможет объяснить, чем, почему и как голландские километры длиннее сибирских. А точнее, почему они вообще другие. Ну, то есть, совершенно другие. Но при этом ему было там легко и весело. Там, в Сибири, которая таким широким мазком намазана на поверхность нашей планеты.